Глава 24. Мне проще нарыв километровый вскрыть, вычистить и зашить. Взяла новое яйцо и покосилась на борсенка, который икнул и переместил свое круглое брюшко поближе к грушке, невозмутимо жующей свои любимые груши, с любопытством наблюдая за дармовым развлечением. Продолжим. Я взяла следующее яйцо. Рита отступила на шаг. Криволапик прижал ушки к голове. Лишь ехидно продолжала невозмутимо чавкать любимыми фруктами, сидя на колючей попке. Они оказались правы. Яйцо и в этот раз победила леди Даркрейн, разлетевшись прямо в моих руках и с клизкой жижей плюхнувшись в тарелку. «Кое у кого ручки растут из... опаньки», — как любила повторять нянюшка. «Похоже, бой с кулинарией вновь закончится моим сокрушительным поражением». А зачем вам иметь готовить, госпожа?» — пробормотала Рита. — У вас же для этого есть мы, сужанки. — Надо, — мрачно отрезала я, гипнотизируя взглядом следующее яйцо, которое на свое несчастье не могло сбежать. — Что это за девушка, которая не в силах совладать с простым приготовлением пищи? — А вдруг я, — подключил фантазию, — на необитаемый остров попаду когда-нибудь. И как тогда быть? Там ведь сужанок не будет. — И чем вам поможет умение печь блинчики на этом самом острове? — логично возразила учительница. «Тоже верно», — я вздохнула. «Ладненько, чего тужить, давайте тесто замешивать». Девушка указала на муку, которая красовалась стоявшем на столе в маленьком бочонке, соответствующей надписью. «Муки надо...» Начала инструктаж Шрита, но я, ведома энтузиазмом, уже щедро тряхнула емкость, наклонив ее к миске и... «Муки надо раз десять меньше, чем теперь ее там есть», — констатировала она, глядя на высокую белую гору в посудине. Со скрипом дойдя до момента, когда первый блинчик зашипел на сковородке, я застонала разочарованно, не сумев его правильно перевернуть. После двух попыток и нескольких ругательств, сорвавшихся с языка так-то боговоспитанной девицы, блин напоминал тайное послание к потомкам, составленное всеми замученными мной сегодня ингредиентами. «Ну ничего, будет оладушек». Успокоила меня оптимистка-учительница, глядя на конвертик из теста, грозно надувшийся взмущенными пузырьками. «Думаешь, я прищурилась? А что, тоже съедобное? Наверное. Горем с спополам нашлебов уродцев, которых и слепой льстец не назвал бы блинами, я отправилась искать жениха, краем уха слыша причитания Риты, приступившись к уборке на разгробленной кухне». Хихикнув, отметила, что хорошо быть госпожой все-таки. Навела беспредел и ужас, а сама сбежала. По правде, меня скорее прогнали из опасения, очевидно, что приборка окончательно прикончит бедное помещение. Ладно, где мой Дарк -Дар? Спрятался? Зря, не поможет. Все равно отыщу. А что, надо же на ком-то опробовать мои кулинарные изыски. Дарк Рейн как раз годится, ведь пробовать надо на том, кого не жалко, как сказала бы няня. Ну, не то, чтобы его не жалко, но по укровке ведь живучие, выдюжит. А если нет, вылечу. Я же местная целительница теперь. Хм, тут и нотка черного юмора вышивкой по корсажу прослеживается. Ежели блинчики все же окажутся сильнее моих медицинских навыков, мне не за кого будет выходить замуж, получается. Так что, как ни крути, все чудесно. Хотя, если серьезно, ничего плохого миру я не желаю. Мне достался не такой уж плохой Даркдар ответственно заявляю после более близкого с ним знакомства. Характер у него непростой, тут не поспоришь, и тайными жених обвешен, как модница украшениями. Зачем на мне жениться решил, не говорит, как не допытывайся, и о матери не расскажет, старательно избегая эту тему. Но у кого в шкафу нет парочки скелетов, скажите на милость. Даже у меня, как почетной падшей женщины горного региона, один имеется. Крестьянам зовут. Правда, вспоминаю я о нем все реже и реже, и да, мне очень-очень стыдно. Но я же все-таки полна решимости избежать с ним, чтобы избежать навязанного брака, ведь полна же, верно? По крайней мере, должна быть, ведь выходить замуж, потому что этому несносному Даркдару вздурнулась по какой-то таинственной причине, одному ему ведомой. Я не намерена. Все-таки живой человек я, не игрушка. Он Пентарх, все время забываю об этом а сильные мира сего не особо заботятся о чувствах других людей. Привыкли, что все вращается вокруг них, любимых. Им плевать на наши желания. Но это не значит, что я буду покорной овцой, послушно топащей колтарю, потому что Демир так пожелал. Не дождется. Даже его острые зубки обломаются, мое упрямство. Пусть он пока еще этого не понимает. Ничего, время есть. Донесу ценную информацию до упертого Даркдара, никуда не денется. Мытьем или катанием, как говорит няня, Научу его считаться и с моими чувствами и желаниями, которые не менее важны, чем его загадочные цели. Размышляя на эти животрепещущие темы, я не обнаружила жениха, который еще не ведал, какая кулинарная угроза над ним нависла в его покоях. Ничего, от меня не спрячешься. Найду и проэкспериментирую, раз уж решила. Заклинание поиска шагающей рогатой девушкой привело меня к темному залу. Дверь здесь попросту отсутствовала, так что я вошла и попыталась в темноте разглядеть Демира. Вместо этого моему взгляду предстала...